Глава 18. Это все, мистер Уилсон? Клерк Банк оф Нью-Йорк был сама предупредительность. Приятно вернуться в ряды вип-клиентов. В таком статусе ты ощущаешь себя особенным. Перед тобой заискивают, тебя окружают вниманием, усаживают в мягкое кресло, предлагают напитки на выбор. Единственное, не хватает радующих взор красивых девушек. Но это уже издержки банковского сервиса середины 20 века, обслуживают клиентов сплошь мужчины. Вот и мне, после того, как я представился в общем зале, и клерк проверил состояние моего резко выросшего счета, тут же предложили пройти в зал для вип-обслуживания, где за мной был закреплен персональный ассистент, парень, возрастом чуть старше меня, в безукоризненно сидящем твидовом костюме. «Парни в костюмах работают, на парней в водолазках», сразу вспомнилась фраза из будущего. На мне сейчас хоть и не водолазка, но все равно одет я был довольно просто. Летние брюки, белая футболка и ветровка. Правда, известных итальянских брендов. Все, зачем я приходил в банк, я сделал. Проверил состояние счета, положил в банковскую ячейку договор с Аньели, по которому они перевели мое вознаграждение, оплатил за по карте Динерс Клаб и поменял один из дорожных чеков American Экспресс, самый скромный, всего на тысячу долларов, на наличку поэтому я уверил ассистента, что более мне ничего не нужно и спросил, каким образом я могу оценить его работу. Оказалось, что такое в этом времени еще не практикуется. Мы удивленно похлопали друг на друга глазами, пробежал срочно вызванный ассистентом старший менеджер, выразил мне свое сожаление досадным упущением, уверил, что в следующий мой приход я смогу таки оценить работу сотрудника банка, после чего я, немного обалдевший от спровоцированного мною переполоха, попросил вызвать для меня такси. Нужно было взять в прокате машину. Все же пантеак, который числился за Тейлором Андерсоном, был слишком приметным, что совершенно не вязалось с нынешней ситуацией, при которой приоритеты кардинально изменились. По плану мне предстояло посетить Нью-Хейвен, но так, чтобы не особо бросаться в глаза. Зачем я туда собрался, если собирался кинуть целый город. Да все из-за договоренности с Ромео. Решил, что для новой аферы проще будет воспользоваться документами Тейлора Андерсона. Все равно от чьего-то имени надо было заключать контракт. Без него целый сухогруз итальянских тачек в Штаты не привезешь. Самому светиться глупо, а нового бомжа с документами искать муторно. Да и, если честно, не хотелось из-за какой-то паршивой сотни тысяч посадить себе полицию на хвост. Так что, как бы мне ни хотелось обратного, но денежки горожанам вернуть придется. Просто так выйдет проще и, как ни странно, дешевле. Да и Ринаме у Андерсона подходящая невезучий бизнесмен. Учитывая, что и телевизионный, и автомобильный бизнес ждет крах. А значит, мой путь лежит в Коннектикут. Спустя час я ударил по рукам с улыбчивым пожилым джентльменом и снял на пару дней Oldsmobile 88 с автоматической коробкой передач. Именно то, что нужно для комфортной поездки в соседний штат. Пока ехал по Манхэттену, по радио, делая перерывы на рекламу, крутили хиты этого лета. Музыка шла фоном, а вот один из рекламных роликов меня заинтересовал. «Леди и джентльмены». Пансионат Уильяма Медли приглашает вас провести незабываемый отпуск в горах Кэтскилс. У нас есть все для отличного отдыха. Комфортабельные номера и гостевые домики, полный пансион, четыре отапливаемых бассейна, лодочная станция, собственный оркестр и многое-многое другое. Наши цены очень привлекательны. С комфортом провести 10 дней в нашем пансионате выйдет от 100 долларов за человека. Приобрести путевки вы можете как позвонив по телефону, так и приехав в наш офис. Кэтскилс, Кэтскиллз. Что-то было связано с этим курортом. А, точно, туда хотела поехать отдохнуть та телефонистка. Марджери, кажется. мне Вроде бы я обещал ей путевку подарить. Отблагодарить, так сказать, за оказанный приют. Хотя, стоп, ничего не обещал. Это все происки Фрэнка. Это он у нас известный благотворитель. Только он мог додуматься последние деньги библиотеке отдать. Ладно, Фрэнк, если для тебя это так важно, то девушка получит свою путевку. Пришлось разворачиваться и ехать на Пятую авеню, где располагались и офис продаж пансионата Медли, и супермаркет, где работала Марджери. Путевка обошлась мне не в 100 долларов, как обещала реклама, а на четверть дороже. Но кто верит рекламе? С подарочным сертификатом на открытую дату я подъехал к супермаркету. Вот только стоянка здесь была запрещена, и пришлось искать парковку. Поэтому в роскошные двери я входил только минут через двадцать. Вошел и окунулся в мир роскоши и наживы. Америка — христианская страна? Ха, фигня все это. Главный и единственный бог для американцев и величество нажива. И я попал в один из храмов этого бога. В этом роскошном супермаркете все было сделано, чтобы покупатели-прихожане с радостью платили дань. В проходах между рядами витрин, буквально ломящихся от люксовых вещей вальяжно прохаживались посетители. Плохо или хотя бы небрежно одетых я тут не видел, хоть и не стоял на входе фейз-контроль, но сразу было понятно, беднякам тут не место. Настоящий рай для среднего класса и выше. Огромные окна — в сочетании с роскошными люстрами давали много света. Запахи элитного парфюма наполняли воздух, не так, как в парфюмерных магазинах XXI века, откуда уже через пять минут хотелось бежать, нет. Здесь, в воздухе, стоял аромат роскоши и красивой жизни. Первым делом подошел к стойке, за которой девушка-сотрудница приветствовала гостей супермаркета и отвечала на их вопросы. «Простите, мисс, вы можете мне помочь?» С небольшой задержкой спросил я. Слишком увлекся разглядыванием этой красотки. Впрочем, других тут не держали. Я прошелся заинтересованным взглядом по сотрудницам секции косметики, что располагалось практически на входе. Ощущение, что работали здесь исключительно модели на любой вкус. Даже пара очень эффектных негритянок была, что обслуживали чернокожих клиентов. Очередной пример сегрегации. Богатому негру уже можно войти в этот магазин и потратить свои баксы. Но вот белая девушка обслуживать его не будет. «Конечно, мистер. Буду рада вам помочь», — улыбаясь, заверила красотка за стойкой. И с этой сияющей улыбкой так и застыла, ожидая от меня конкретики. «У меня просьба личного характера. Дело в том, что я познакомился с девушкой почти такой же красивой, как вы». Комплимент никогда лишним не будет. Ее зовут Марджери, и она работает телефонисткой здесь, в Би-Элтман. Вы не могли бы передать ей от меня вот этот конверт? Я постарался изобразить на лице свою самую располагающую улыбку. Сработало. До нью Хейвена оставалось часа два максимум, когда мне пришлось съехать с хайвея, Как объяснили мне патрульные двумя машинами, перегородившие дорогу, впереди перевернулся молоковоз. «Переди настоящий Милки-Вэй!» — схохмил один из них. Пришлось посмеяться, шутки, и объезжать по локальным дорогам. Дорога петляла по небольшим поселкам, плавно перетекающим один в другой. Мой путь пролегал по настоящей американской глубинке. На полях работали тракторы, из труб которых шел вверх такой густой и черный дым, что казалось, что в баках не солярка, а сырая нефть. Пару раз мне дорогу преграждали огромные стада коров и гусей. Временами попадались написанные на картонках объявления о гаражных распродажах. Все буквально дышало покоем и размеренностью. Видимо, эта атмосфера так меня расслабила, что когда я увидел впереди стоящую тачку с открытым капотом, то даже не раздумывая притормозил. «Эй, мистер, вам помочь?» Окликнул я из открытого окна моего олдсмобиль мужчину, что ковырялся под капотом припаркованного на обочине плимота. Дело было уже к вечеру, и собирался дождь. «Спасибо, но, боюсь, здесь мне может помочь только автомеханик. Чёртово ведро с гайками!» Он с силой закрыл капот. Мужчина был уже не молод, на вскидку лет около пятидесяти, с высоким лбом, прямым носом и располагающим к себе взглядом. «Сейчас вечер, и уже начало темнеть». «Так что садитесь, подвезу вас до ближайшей гостиницы или мотеля. переночуете там, и завтра разберетесь с машиной», — предложил я. «Спасибо, молодой человек. Дайте минуту», — радостно отозвался незадачливый автомобилист, после чего забрал из машины вещи. Портфель, пиджак и какую-то коробку из багажника. Я помог погрузить ее в багажник своей машины, и мы поехали. Реймонд Альберт Крок», — представился он. «Можно, просто Рэй». «Фрэнк Уилсон рад знакомству», — ответил я, с трудом скрывая свое удивление. «Просто так встретить на дороге одного из первых владельцев Макдональдс — это что-то из-за разряда чуда». «Куда едете, Рэй?» «К клиенту. В Калифорнии я торгую аппаратами для изготовления молочных коктейлей. В твоем багажнике как раз образец». «Мне кажется, вы слегка ошиблись побережьем. Коннектикут — это точно не Калифорния». «Дело случая». В ответ на мою шутку он открыто улыбнулся. «Мой очень хороший клиент попросил провести презентацию для его брата. Клиент в Калифорнии, а брат здесь. Вот я и поехал». «Надеюсь, он хорошо вам заплатит», — поддержал я разговор. «Можешь не переживать за мой кошелек», — Фрэнк усмехнулся Крок. «Большой заказ, считаю у меня в кармане. Это дружеская услуга. на ты чем занимаешься?» Перевел он разговор на меня. «У меня пивоварня в Абстриите», — не раздумывая ответил я. «Ну не об аферах же ему рассказывать». «Пиво, конечно, не молочный коктейль, но тоже вкусно». «Твоя правда, Фрэнк», — снова усмехнулся мой собеседник. Было интересно пообщаться с этим легендарным человеком. Да и сам Крок показался мне отличным мужиком. Но, как назло, зарядил дождь, библейский ливень практически». И нам стало не до разговоров. Шум в машине стоял такой, что мы друг друга не слышали, да и все внимание отнимала дорога. В итоге я довез моего попутчика до ближайшего мотеля, и на этом мы расстались. Правда, как настоящий коммерсант Рэй дал мне свою визитку. «Глядишь и пригодится», — произнес он при этом пророческие слова. Пророческие, потому что встреча с этим человеком — настоящая удача. Если Рэй пока ездит на этом старом корыте, значит, он еще не начал дело всей своей жизни — превращение семейного бизнеса двух братьев Макдональдов в крупнейшую сеть общественного питания в мире. И у меня есть отличный шанс, как следует погреть на этом руки. Перехватывать у Рэя идею я, конечно, не собираюсь. Для этого надо самому всем заниматься, и не факт, что я сделаю лучше, чем он, да и не интересен мне такой бизнес. А вот поучаствовать капиталом на старте — милое дело. Тем более, что я уверен, что у Крока все получится, и значит, риска нет вообще. Войду в дело, допустим, с миллионом, а через несколько лет продам свою долю уже за 10. Да, отличный план. Сделаю на итальянских тачках деньги, вложу их в две мясные котлеты-гриль и на этом пока приторможу. Не иначе мироздание дает мне понять, что надо задвигать на задний план всякие серые делишки, а под лучи прожектора выставлять легальный бизнес. Ведь мне нужна репутация добропорядочного американца. Мне она понадобится для следующего этапа. Ведь серые схемы меркнут в сравнении с настоящими аферами, с настоящим мошенничеством, которое в цивилизованных странах зовется гордо «игра на бирже». С утра я загремировался под мистера Андерсона и, сдав ключи от номера мотеля «Портье», поехал разбираться с делами. Офис мультимедийных систем Андерсона оказался открыт, и внутри даже были клиенты. Похоже, никто еще не заинтересовался, куда же подевался владелец с наличкой. Что ж, ваше счастье, обыватели, ваши нервные клетки не пострадают. Проехав мимо офиса, я припарковался возле местного банка. Поменял дорожные чеки на наличку и вернул деньги на счет фирмы мистера Андерсона. На мгновение задумался о компенсации, обманутым в ожиданиях покупателям. Но это был Фрэнк, а не я. И это точно помнил, что в договоре не было речи о компенсации. Сам же его составлял. Закончив с финансами, я, наконец, приехал туда, где меня очень ждали, что подтвердила бросившаяся мне навстречу Кортни. «Мистер Андерсон, ну, наконец-то!» Я уже начала волноваться, что с вами что-то случилось. Надеюсь, с заказами клиентов все в порядке, обеспокоенно заглянула она в мое непроницаемое лицо. Об этом позже. Сперва расскажи, что тут происходит. Я с удивлением обнаружил, что помимо демонстрационного образца моего чудо-техники в шоуруме находилось еще несколько коробок. Дело в том, что пока вы отсутствовали, я договорилась с несколькими мелкими производителями техники для кухни. «И сегодня утром нам привезли образцы», лучась с довольством, отчиталась девушка. опережай мой наезд, какого хрена ты творишь?» Она добавила. «Вообще-то, перед отъездом вы могли выдать мне не просто доверенность на управление офисом, но и на право распоряжаться финансами фирмы. Тогда бы мы не упустили как минимум пятнадцать сотен долларов». «Действительно, мое упущение». Сделал я ей приятно, признав свою вину. Про себя же размышлял о предприимчивости этой девицы, что напросилась ко мне в менеджеры и о том, как это лучше использовать. Вот договоры. Кортни притащила мне целую стопку бумаг с производителями техники для кухни, о которых я вам только что говорила, пояснила она, видя мою озадаченную физиономию. Раз уж вы приехали, то подпишите, или вы против моей инициативы? Девушка прищурилась, давая понять, что готова отстаивать свою позицию. А меня вновь одолели мысли об офисе, о фирме и о кортне. Идеи моего менеджера действительно могли выстрелить и принести деньги. Правда, был риск, что после фиаско с телевизорами люди будут обходить наш офис стороной. Но это дело решаемое. Дадим скидки на новую продукцию или ту же компенсацию, от которой я недавно отмахнулся, заплатим. На какой-то миг даже стало жаль закрывать фирму. Тише, юная Леди. «Не забывай, кто кому тут деньги платит», — остудил я Кортни и тут же похвалил. «Вообще ты молодец, идея хорошая. Мы ей займемся». На лице девушки заиграла улыбка, которая, впрочем, исчезла после моей следующей фразы. «Займемся сразу же после того, как вернем деньги нашим клиентам. Поставщик меня обманул». Историю о недобросовестном производителе телевизоров Кортни проглотила не то чтобы спокойно, Но задавать лишних вопросов не стало. Намного больше ее напрягло то, что возвращать деньги с извинениями придется именно ей. Девушка тут же потребовала премию и торговалась за ее размер словно одержимая. Но 300 долларов примирили ее с предстоящей нервотрепкой. А когда она узнала, что я планирую сделать ее младшим партнером, то вообще забыла о печали и принялась прыгать от радости. Точно одержимая. В итоге, на следующий день, прямо с самого утра, мы с Кортни отправились к одному из местных нотариусов, который оформил все документы. С этого момента девушка получила право управлять делами фирмы и право на часть прибыли. После завершения возвратов на счетах должно остаться еще 10 тысяч. Более чем достаточно для проекта новоиспеченной бизнес-леди превращение мультимедийной системы Андерсона в товары для дома Андерсона. «Все же есть что-то привлекательное в исполнении желаний красивых девушек», — думал я, глядя на сияющую Кортни. Жаль только ее благодарность испробовать не выйдет. И грим жалко, и, по легенде, Тейлор Андерсон — гей. Новая звезда на небосклоне нью-йоркской адвокатуры. Название статьи на пятой полосе «Нью-Йорк Таймс» буквально кричало и требовала обратить на себя внимание. Сама статья была не очень длинной, занимала буквально два газетных столбца. Как раз ее чтение займет время, пока официантка принесет мне мой завтрак. Я сидел в небольшом кафе недалеко от дома, где снимал квартиру. Всё ту же самую с гудящими трубами отопления, но летом они меня не беспокоили. Да и времени подыскать себе что-нибудь получше пока не было. Вот только вчера освободился. Вернулся из Нью-Хейвена в Нью-Йорк и теперь решал, чем заняться до окончания аферы с итальянскими битыми тачками, которая займет пару месяцев. Вчера, наконец, завершилась многомесячная тяжба между Фелицией и Фиск, вдовой известного бруклинского бизнесмена, рантье Кирка Фиска и его бывшим деловым партнером Уильямом Брауном, вернулся я к газетной статье. Как мы уже писали ранее, после смерти мистера Фиска, владевшего сразу пятью доходными домами в районе Брайтон-Бич, весь его бизнес перешел к младшему партнеру, мистеру Брауну. Миссис Фиск, вдова усопшего, подозревая мистера Брауна в мошенничестве, обратилась сразу в несколько адвокатских контор в Сити, но везде получила либо отказ, либо не имела возможности оплатить услуги адвокатов. В конце концов, доведенная до отчаяния женщина, чьим единственным желанием было получить полагающееся после смерти мужа имущество и обеспечить будущее своим детям, обратилась за помощью в бесплатный адвокатский офис мистера Перри Мэтьюса. Мистер Мэтьюс хорошо известен всем жителям Бруклина. Он неоднократно защищал их интересы в различных делах, но ни одно из них не было таким крупным. В итоге, несмотря на противодействие юристов и частных детективов, нанятых Уильямом Брауном, мистер Мэтьюс вывел этого беспринципного мошенника на чистую воду а имущество стоимостью более 500 тысяч долларов вернулось законной владелице. Дальше шла обычная контактная информация этого адвоката и прочий рекламный мусор. Официантка, наконец, принесла заказанный мной омлет с беконом и кружку кофе. С аппетитом, уминая завтрак, я подумал, что у меня, вообще-то, тоже есть нерешенная проблема с имуществом. Неописанная в статье история чем-то похожа на мою, ну, за исключением того, что я миллионер, не могу нанять самых высококвалифицированных юристов. Вот только эти высококвалифицированные были на стороне Брауна, не обделались, а переиграл их какой-то бессеребренник Перри Мэтьюс. Может, и мне стоит заглянуть в его офис?